Глава четвертая. Мазоли и шепот. Фам Фаталь. Первое. Подошел и навис как магнитный захват над чугуевским теменем. Отойдем, перекурим. Потянул за собой к промерзлому и седому от снега бетонному штабелем, привалился спиной к стене и смотрел ему прямо в глаза, будто бы собираясь, решаясь сделать что-то щегуевым, непоправимое. Но кому сейчас служим, пролетарий прикованный, гниде хлябино, без изменений? — А ты часом не знаешь? — Он, хлябин, женат? Как-то трудно давались у Гланову эти слова. Говорил вот и морщился, словно готовясь блевать. — Ну, морковку-то надо вот как-то ему, а? Что ж ты думаешь, так вас имеет и хватает ему? — А не думал такое, не тебя... одного самого он имеет, а в комплекте с родными, с нею, с нею твоей, и кривилась, ломалась лицо его безо всяких глумливых подмигиваний, что сюда приезжает она и сама целиком в его власти, из тамежской впилась эта правда, продавив с равнодушной силой во внутрь. и проткнув до чего-то, в чем кровь собиралась его, чтобы очиститься, и оттуда текла, разбегалась по жилам, уже не снабжая, а оповещая существо его с каждым сердечным ударом. Жив ли он еще как человек или кончился, как чужое дыхание в нем, чей-то голос Натахин и того, кто Натаху ему поднял, ни за что подарил, вопреки и задолго до его душегубства послал, не забрал, сокрушил мягкий молот всей собственной крови его изнутри, понесла сила этой внезапной окончательной правды его на угланово, поршнем вдвинуть в расщелину между бетонными плитами монстра, и уже были кости его локоть на углановском горле. Хряще в пустоте. Что сказал про нее сейчас? Знаешь? Знаешь что или нет? Говори! И продавит сейчас до конца, и себе вместе с ним разом дух подведет. Ху-у-у! Ху-у! -ху -ху. Тот вклещился в чугуевский рельс и не мог ни на сколько ослабить его. осознав, ощутив, отожмёт да и сбоины его этот железный сейчас и не мог устоять, когда рельс отвалился, но как будто остался на горле его вся грудина и горло забились цементом, штукатурной смесью и не мог её выхоркать, выворачивающим кашлем и не видел уже никого, забивая в себя твердый воздух, кусая. набирая его широченным зевком, а когда наконец продышался, то увидел, как дышит железный только что не убивший его человек, будто он не его предъявившего правду Угланова, а себя самого предушил, и сейчас он Угланов задышит, как ни в чем не бывало, а Чугуев уже не поправится. Говори, знаешь, что от кого или так? От кого, кто поражки пускал? Говори. А что? Не похоже? На правду. Предовлю прямо здесь тебя. Вот будет правда. Слухи, слухи, Чугуев. А Тантоша сынка? Спьяну, спьяну под кайфом мне выложил, а тому Васильков на шептал и шофёры, вальняшки что-то в городе видели, паукасца катухай, лещ, лощилин такой у вас вроде водило, ветер носит не остановить, все равно бы до тебя дошло. Лучше я тебе это скажу, пролечу тебя здесь в закутке, чтоб ты разорвать его сразу не кинулся, слышишь? Рано, рано, звереть еще рано, все пустое пока. Слышишь, нет? На меня посмотри. Неизвестно еще, это было ли, не было. Я тебе пожелаю, чтоб не было. Вот такой. С вами несправедливости. Только надо же знать, все равно до конца тебе это придется, если не было этого. Радуйся, если не было, это не значит не будет, что уже никогда эта тварь ничего твоей бабе не сделает, очень даже осмелится, очень даже захочет. Ты же знаешь его. Ты смотрел в его глазки. Как с женой тебе повезло, но и не повезло. Я тебе говорил, у него такое нет и не будет. Кошка драная с ним не пойдет за бесплатно, а ведь хочется твари такой, как твоя. Он не только тебя самого держит в лапах, и ее вот. Ее в лоб, под дых ей без жалости. Погорел твой мужик, снова в зоне кого-то пришиб. И она же ведь сразу поверит, что ты это сделал. И тебе новый срок теперь ломится. Ведь она тебя знает, какой ты селитра. Ну а он намекнет, что замнет это дело. И не денег попросит с нее за тебя. А ты поймешь. «Понял, чего?» «Может он это сделать всегда. Не вчера, так сегодня. Каждый следующий раз. И во все предыдущие мог. Вот что его Чугуева сщемило. Как же раньше не думал об этом совсем. Не кольнуло ни разу его за Натаху. Мысль о том, что же было с ней это сделано...» Одно только сомнение, не знание и потребность узнать понесли его с места, протащили сквозь руки и шипение пустого угла новостой и шарахался по полигону в ртутном тяжком наплыве, расплаве, заглядывая в лицо могущее что-то знать про него, про Натаху, разгоняя, накручивая веру в себе, что Не может так хрюкающая скотски, вот в такую издевку над натахиной жертвой кончиться вся ее верность ему не должна, не могла жизнь того допустить, попустить может Бог, что над Таха, отдав ему столько чугу его сердца, отдала бы и это последнее тело. Чистоту его, право делать с телом своим, что захочет сама, а не кто-то согнет и покроет ее против правды ее естества. Пусть его самого тут Чугуева, ведь давно же согласен на это, просил пришибут или жарят, как положено на сковородке, кройф на нем не на ней. Почему же она быть должна опаганина? И уже подымала его как бы вещие чувства невозможности не для кого прикоснуться помойной рукой к ее чистоте и нарушить. И тотчас начинало казаться, что все вокруг смотрят на него очумелого как-то особо с презрением и жалостью, словно все уже знали, что он обреченный. Узнает последним. Знали точно, давно, но боялись ему говорить. «Про Натаху что знаешь?» «Говори про Натаху!» Вот с чем он хотел в каждого встречного зэка вклещиться. Вспоминал все последние, сколько мог захватить их с Натахой свидание. Ворошил и ворочал. Чего в ней появилось чужого?» Не знакомого нового, ну а он не заметил, не почуял паскуда тогда, ведь должно было что-то проступить в ней другое, как становится все не своим, словно бы подмененным у побитого или заболевшего чем человека и лицо и глаза и повадки и голос. Вспоминал, как она обернулась. И шагнула она в встречу ему в прошлый раз, еще до того, в прошлом году, на него поднимая свою безутешную горькую синь, и не мог ничего различить в ней другого отличного от той гложущей жадности и понимающей нежности, что творились всегда в ее чистом лице, от того, как всегда она преподала к нему, ахлиснув. обнеся как стеной своим телом, ничего не мешало им склеиться, ничего, чтобы жгло и впивалось при тесных движениях, делая невозможной их близость, с той же пристальной и ненасытной, набиравшейся впрок, испытующей силой, не могущей обманутой быть, а не то, что его обмануть материнской зоркостью неотрывно смотрела в лицо Ему и сама в нем искала приметы запрятанной боли, не здоровья, беды, целовала в глаза и шептала, что скоро все кончится, потерпеть им осталось совсем немного, и держала их сила всей будущей жизни, общий век, непочатая прорва. общих чистых законных дней труда и покоя, что они откупили терпением своим у судьбы, отстояли от времени как от врага. Ломарии дзержаковской бригады баклушничали, развалиясь под навесом, сушили рукавицы и шкуры на печке. Кое-кто и болдел, и, завернувшись, и хапнув на глазах дубаков чеферя из затеренной банки и один только он жрал глазами пустоту вдоль бетонки до самого края и как будто тянул на себя тот застрявший надорвавший движок самосвал и увидел ползет наконец нарастает чумазой мордой и выглядывал кто там в кабине За баранкой горбился лещ, и едва он себя усмирил, чтобы не кинуться сразу всех на глазах и не прыгнуть к нему на подножку, и терпел этот долгий, надсадный разворот мастодонта, крен железной горы, сход бетонной лавины. Лещик спрыгнул на землю, припустил к штабелям, видно, справить нужду. Наконец-то в нем онлайн. Лопнул Чугуеве трос. Подхватился за следом и сцапал леща за загревок. — Ты что это, а? Чуть не лопнули зенки. — Эй, че он мне тут? Взмыл подтаявший голосом, чтоб услышали все, что Чугуев его убивает. — Век не только, свисток перекрою. — Про Натаху. — Жену. Ты трепал. Железняк про нее это знаешь или так от болды разбубонивал. Ну, но... пустить чугуй, скажу, я все тебе скажу. Снотугой оторвал от горла, отпустившую чугуй в скуроку. Только это ты слышишь? Не дури. Чего я то? Меня ты чего? Ну вот, было, Валерка, ну видел, че видел, скажу. А чё я такого? Ну твою с нашим кумом у автовокзала. Из кафешки они выходили. Туда проехал, вижу. За стеклом, а как обратно, пёр, порожняком. Вот как выходят вместе, а не видел. И он её в свой джип. Куда, зачем, не знаю. Вот села или нет, того уже не видел. Твоя, твоя, не перепутаешь. И джип его не перепутаешь. Поджера, ну думал, что, ну тянет из нее, как со всех родственников средства. Я как бы дел твоих не знаю, что ты тут. Ну что за секретность только вот такая? Я не понял. Все так и так идет у них по прискуранту, почем удо, почем свидание дополнительное. Ну так мог бы и в зоне с ней, наверное, об этом пошептаться. Ну, в общем, мысль проскочила, что не в деньгах то дело, не в деньгах, но только мысль, Валерка. Ну, дальше я не видел, а дальше сам уж думай без меня. Тут ведь чего еще? Я вот сейчас подумал, уж если б там все дело было в бабулетах, то ты бы знал, ты сам бы ей сказал, чтобы где тебя вот эти бабки собирала. А тут такое, ты меня трясешь, что ж? Ничего тебе про кума не сказала? Так что ты это у нее у самой спроси, или забудь. Наоборот, и никогда не трогай, если сможешь. Ну, я пошел и скорее бачком между стенкой и валеркой протиснулся одного в этой. Ниши бетонной оставив И еще только Больше его придавило Только вспомнил, что Через неделю приезжает Она и все эти Вот дни Ничего не ослабнет До минуты, когда загрохочут засовы И Чугуев Пошел на стыковку Не подымет его ей навстречу, и Натаха, спиной угадав за порогом шаги, не метнется с сердечным обрывом к нему, и не выпустит все, что держало в себе всю дорогу, все огромных последних полгода деньги, деньги, Валерочка, он сказал, пятьдесят тысяч долларов, если мы не заплатим, он добавит нам годы, у нас. Нет таких денег, и Саша уехал. Не успеет прислать, не успеем продать. Он сказал, надо столько не ему одному. Почти все он относит кому-то наверх. Я не верю. Ты слышишь, что ты в зоне еще раз человека убил. Ты не мог. Ты уже никогда не посмеешь ударить, как тогда человека рукой. Ну а он деньги взял и теперь говорит, что-то там у него наверху не срослось. Эти просят еще, где нам взять их еще? Как же он расхохочется над ее безутешностью, задохнется свободой от мысли, что урод опаганил Натаху саму. Да похерим Натаха, никого не убил я. И теперь уже точно никого не прибью, за тебя не прибью. Только этого ждал от нее, только этой вот освобождающей правды. А услышит другую, ту, которой не хочет, боится, ту, которой не вытравить из натакиной сути из тела, вот тогда уже точно убьет. сам себя, человека единственного, кто во всем виноват, разбежавшись и вмазавшись темечком в стенку самой тонкой костью в башке, чтобы брызнуло.